Марина Ливанова. Давным-давно. Часть 1. Обрести себя. Пролог. Сказание о далёких предках. Давным-давно, до начала времен, когда все земли считались едиными, жил на земле очень древний народ с особенной культурой, называвший себя первородными. Уходя с этой земли после великого льда, они щедро одарили своих потомков. Одним из таких даров была способность иметь две сущности и с легкостью превращаться по собственному желанию в любую из них. Другим даром была свобода выбора — пойти дорогой света или тьмы. Никто сейчас уже не вспомнит, как так получилось, что брат поднял руку на брата, сын предал отца, мать отвернулась от своего ребенка. Время великого раскола Время печали с серединного периода. Тогда ушли и свет, и тьма. Гонимые, отвергнутые, ненавидящие друг друга и самих себя. Дети Великой Тьмы были забыты и прокляты. И проклятие это, тяготевшее над народом в течение многих веков, стало причиной того, что Великая Стена разделила единые земли на тёмную и светлую империи. Книга теней. Пророчество бессмертных. Надо помнить, что в каждой сказке всегда присутствует то самое «но», которое однажды непременно позволит остановить злой рок или снять вековое проклятие.